«Сухопутный это сухопутный, а сюда, кажется, заливать любишь?» — щелкнул Лозо пальцем по шее. «Слышал я, что тебе у моряков дисциплина не понравилось «Это в ответил Краснея Федот и поспешил убраться. Когда лазой и Василий Андреевич зашли в палатку Филинова, Тимофей подозвал к себе Федота с Романом. «Надо, ребята, того, ужин сварганить получше. Гости-то у нас вон какие, ведь Василию Андреевичу пятнадцать лет мы не видели». «Это можно», — сказал Федот. «Надо барана добывать».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 Девушка была в черной конусообразной шапочке с красной кисточкой на макушке. В ушах ее красовали золотые серьги, на груди переливчато сверкали разноцветные шарики бус. Увидев ее, Федот приосанился, почтительно обратился к старому гуряту с просьбой продать барана. — По что не продать? Продать можно. Только, однако, деньги у тебя худые, парень. — чего ж худые? Деньги у меня на любой вкус имеются. Есть царские, керенские, читинские. И Федот извлек из полевой сумки порядочную пачку денег. Выбирай, какие нравятся. «Давай, однако, керенские. Только не знаю, сколько я взять с тебя. 200 рублей недорого ли?» «Оно и дороговато. Да уж ради знакомства так и быть заплачу 200 Звать-то тебя как?» «Меня-то?» «Церемпилом. А по отчеству?» «Папа Бадмай был. Ага, значит, Бадмаевич. Ну так будем знакомы, церемпил Бадмаевич. Свободное время будет, в гости с приеду Приезжай, тарасун пить будем».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 Хвастается отец, что пофартило там ему. Хунхузов они ездили бить на китайскую страну и поживились на этом деле. — Вот как, — нахмурился Василий Андреевич, — с кем же-то они там отличились. Об этом он не пишет, пишет только, как дело было. Хунхузы косяк уднали с нашего выгона, а они кинулись за ними вдогонку и прижучили где-то на хауле. Так — Так-так. — А как же ты на все это дело смотришь? — испытывающе уставился Василий Андреевич на романа Проучить хунхузов следовало.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 Отстают они от нас и отстают. А как приотстали порядком, так сразу нацепили на винтовке белые платки и полетели навстречу семеновцам. Выругался я тогда, сорвал с плеча карабин и начал по ним стрелять. Алешку Чапалова с третьего выстрела наповал срезал, а в печку никак не мог потрафить. И Роман, и Юда были ошеломлены рассказом Семена, но отнеслись к нему каждый по-своему. Роман высказал свои чувства двумя словами. — Вот гады! Но Юда пришел в необычайное возбуждение. Он то бледнел, то краснел, и все порывался что-то сказать Роману, когда тот укладывал его в палатки на постель. Но им помешали. Романа потребовал к себе командир полка, а Юдиной ногой занялся прибежавший из полкового околодка Бянкин. Вечером Роман снова зашел в палатку к Юде. Увидев его, Юда болезненно скривился, тяжело задышал. У его из изголовья стоял котелок с холодным чаем.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 Роман протянул ему руку. — Вот тебе мои пять. Давай забудем, что было, и никому ни слова. Не хочу, чтобы люди тебя чурались. Юда не взял протянутой руки, но припал головой к нему и заплакал, как ребенок. — Спасибо, Ромка, спасибо. Понял ты меня. Никогда я паре этого не забуду. На мухи пойду, на смерть я не забуду. И, взяв его руку, сдавил ее своими шершавыми ладонями. Накануне на дня Каргин досевал гречиху в лагу у волчьей сопки. Под вечер усталый довольный возвратился в поселок. Дома еще в воротах от жарко натопленной бани пахнуло на него распаренными вениками. На резном крыльце уже дожидалась его и ребятишек Серафима в белом переднике со стопкой свежевыглаженного белья в руках. Не входя в дом, снял он пыльный обувь на нижней ступеньке выскобленного до желтых крыльца и босой пошел в баню. После бани долго сумерничал на крыльце у остывающего самовара. Полоска зелено-розовой зари потухла над серыми силуэтами сопок. В теплой тьме шумно вздыхали под ближней повитью коровы, в сарае устраивались на нашествах куры. Зодика отвязывал стоявших к куновязе лошадей, чтобы вести их на выгон. В это время залаяли у ворот на кого-то чужого собаки. Корги набернулся на лая и сразу весь внутренний сжался, помрачнел. От ворот в развалку вышагивал кушаверов — Он был в своей неизменной кожанке с маузером на боку. Его сопровождал недавно выбранный поселковым председателем Северьяна Лыбин. Они подошли к крыльцу, поздоровались. Каргин пригласил их в дом, но Кушаверов сухо процедил сквозь зубы. — Некогда нам рассиживаться. Я к тебе не в гости, а по делу. К следующей субботе ты должен доставить в Орловскую пять пудов сухарей. — Это с какой же стати? — задетый его начальническим тоном спросил Каргин. — Я тебе, кажется, не поставщик сухарей. Сухари нужны не мне, а Красной гвардии. Нашу станица обязана доставить их на фронт... 350 пудов. Понятно? Понятно. Только я-то здесь при чем? Красную гвардию содержать не обязывался. Станичный савдеп постановил обложить этой повинностью богатых исправных казаков. — Думаем, что от этого ваш брат не обеднеет, — усмехнулся Кушаверов и, подняв голову, строго закончил. — Так вот, будь любезен выполнить распоряжение савдепа. — А если не выполню? Тогда что будет? Я ведь не богач, чтобы сухарями-то разбрасываться. Тогда посажу на высадку и заставлю сдать сухари в три раза больше. Прибедняться тебе нечего. Ежели ты не ту, сто не шестерка. Так-так, наливаясь злостью, произнес Коргин. Командуешь, значит, Кушаверов? Ладно, хватит. Долго разговаривать с тобой мне некогда. Все тебе ясно. Пристально снизу вверх оглядел его Кушаверов своим единственным глазом и, не прощаясь, пошел от крыльца. Северьян, желая показать коргину что он здесь ни при чем, развел руками, постоял и пустился догонять Кушаверова. Только они ушли, как заявился возмущенный Платон. Красный после бани, в исподней бязевой рубахе, перелез он прямо через забор из своей ограды и угрюмо осведомился. — Ну, были гости. — А ты что думал, что ты один у них, как бельмон, глазу? — закричал на него коргин Раздувая усы, он стукнул кулаком по столешнице. Стоявшая на столе свеча в медном подсвечнике опрокинулась и погасла. Коргин нагнулся, нашарил под столом свечу и, зажигая ее, потише сказал, — Дожили, брат. Ходит всякая сволочь, власть свою показывает, а мы терпи. И где этот атаман Семенов запропастился? Приходил бы скорее. Когда повезли в Орловскую сухари, Коргин увидел, что с ним Кушаверов обошелся еще довольно милостиво. Вез он свою разверстку всего в трех мешках, а другие везли ее на двух и даже на трех телегах. От этого стало меньше его обиды на Кушаверова. А когда в голове обоза узнал шагающих за подводами папа и Дьякона, окончательно пришел в хорошее настроение. Всех холера под свой номер подстриг, подумал про Кушаверова без прежней злости. У Орловского хребта, спрыгнув с телеги, догнал он Сергея Ильича, Платона и Архипа Кустова. Они шли по дороге все в ряд, и Сергей Ильич насмешливо спрашивал у Платона. — Ну, буржуй, с чем сухари ты готовил? С сахаром да с маслом, небось. — С мышиным пометом, вот с чем. — ответил язычно расхохотался Платон. — А ты, Архип? — А я затхлую муку на сухарей-то пустил. Я ее три года никому продать не мог, нынче выбрасывать собирался, так что убыток у меня небольшой. С моих сухарей комиссары жиру не нагуляют. — Ну, значит, я тебя переплюнул, — похвастался тогда Сергей Ильич. Я свои толченым стеклом сдобрил, только чур не болтать об этом. — А если твоими сухарями до да твой же Алешка подавится? — Как тогда? — спросил его Каргин. — Не случится этого алёшка мой большевикам служить не собирался. Он теперь давно у Семенова. Тогда других надо было вспомнить. Не все ведь у красных по своей охоте служат. Что угодно думай, они по душе мне твоя проделка. Подлость от нее попахивает, — откровенно высказался Коргин. Сергей Ильич метнул у него тяжелый взгляд. — Ну что же, раз подлость, беги тогда к Кушаверову с доносом. — Пошел ты к черту! Доносчиков в своей родове поищи! Не удержался и выпалил каргин, и, досадуя на самого себя, секанул кнутом подвернувшийся под руку куст шиповника. В Орловской вся площадь у станичного управления была запружена подводами. Это наехали с датчики сухарей из других поселков. Привязав лошадей, мунгаловцы сразу затерялись в шумно голдевшей толпе, здоровой с родственниками и знакомыми, с удачей о ненавистных для них новых порядках. Только каргин после ссоры с Сергеем Ильичом остался сидеть на своей телеге. Он хмуро поглядывал по сторонам и машинально грыз слегка подгоревший пшеничный сухарь, достав его из порванного за дорогу мешка. Скоро на крыльце правления появился Кушаверов. Толпа подступила к нему, требуя начинать приемку сухарей. «Не орите, сейчас начнем», — сказал Кушаверов. «Только предупреждаю, своей тары у нас нет. Сухари повезем на фронт в вашей таре. Если не хотите, чтобы мешки пропали, клеймите их. Чтобы не грешить с вами потом, ни клейменных принимать не будем. Только фамилии пишите поразборчивей». Услыхав его слова, коргин не без злорадства поглядел на Сергея Ильича, за минуту до этого горланившего больше всех. Сергей Ильич сразу притих, переменился в лице. Вынув из кармана табакерку, принялся с ожесточением нюхать табак. Заметно растерявшись, сидели и Платон с Архипом. Платон почесал в затылке и решил подойти к коргину за советом. «Зачесался — Зачесался? — спросил его с усмешкой Каргин. — Зачешешься, паря. Ума не приложу. Что делать теперь? — «Положим, мне-то оно еще полгоря, а вот Сергей Ильич влип так влип. Вперед умнее будет!» В это время Кушаверов крикнул с крыльца. «Елисей Каргин здесь?» «Здесь!» — нехотя отозвался Каргин. «Зайди сейчас же ко мне!» — приказал Кушаверов и скрылся в дверях правления.